Глава 9. В одном из многочисленных трактиров озерного города Яндор сидел закутанный в тяжелый плащ Лоруан и потягивал вино, слушая разговоры и размышляя. Похоже, что его новый союзник не лгал. Силы его уже почти восстановились, и чутье подсказывало, что говорит он именно то, что думает. Две вещи омрачали его существование. Прежде всего, Союзник никогда не называл себя по имени. Про себя Нлоруан звал его коротышкой, а в разговоре все более обходились местоимениями. Тем не менее, тому имя Нлоруана было известно. Одно за другим Нлоруан вспоминал свои прежние имена. Цепочка медленно уходила в прошлое. Нлоруан. Калира. Атурая. Ценнон. Новая память подсказывала ему видения, которых не могло быть в этом мире. черная река, в водах которой застыло само время, расколотый надвое фиолетовый пик посреди великой пустыни, кольцо гор, внутри которого господствовала нежить. Ничего такого здесь не было. Так обширный, но в целом сонный мир, с небольшой армией он взял бы его за дни. В этом ли будет его поручение? Далее невидимая область в его памяти по-прежнему оставалась. В отличие от своего союзника, Нуларуан знал, что в решающий момент удача ему изменит. Знал, что сама по себе его ненормальная бесконечная цепь возрождений не прервется. Что-то сломалось во вселенском законе, и он стал жертвой этого сбоя. Ни предсказатели, ни могущественные телепаты, никто не мог пробиться в мертвую зону и вынести оттуда единственное знание, в котором Нолоруан нуждался. Узнать, почему это случилось. Союзник обещал это рассказать, когда он, Нолоруан, поможет ему в решающий момент. Может быть, бросить все это ко всем чертям и заняться своей жизнью? Перестать выполнять чьи-то поручения – Попытаться освободиться от гнета предыдущих жизней. Их память не умирала в его голове. И хотя и не сводила с ума, ничего приятного также не приносила. Что-то еще? Ах да, его новое тело. Это, конечно, забавно, но такой расы здесь нет. Он один в своем роде. Впрочем, возможно, это чьи-то эксперименты. Не он ли сам некогда создавал совершенно невероятных существ, которые в одиночку могли справляться с целыми армиями, а выглядели совсем похожими на людей. И еще этот шепчущий голос в голове, не похожий на память прошлого. Живой, отличающийся от него самого голос. Чей он, интересно? Тут, как всегда, появился коротышка. Он молча сел за тот же столик и жестом заказал себе вина. Когда заказ был исполнен, он положил обе руки на стол и произнес. «Ну что же». «Через восемь дней я должен буду решить одну небольшую проблемку, а тебе через два дня надо будет встретиться кое с какими людьми и... убить?» равнодушно спросил Лоруан, одним глотком допивая то, что у него оставалось. Карлик сморщился. «Разве для этого я стал бы нанимать профессионала?» «Нет, дело тут гораздо тоньше». Он придвинулся поближе и заговорил шепотом. «Со стороны эта компания не вызывала никаких подозрений». Двое прилично одетых торговцев совещались о чем-то. Никому и в голову не пришло бы подслушивать их беседу. Повелитель драконов был сух и неразговорчив. Его жилище было открыто всем ветрам. Вокруг расстилалась безбрежная пустыня, а вглубь пещеры, у которой он встретил Шанара, он его не пригласил. «С кем только не приходится иметь дело», – вздохнул про себя Шанар и в который раз обрадовался тому, что его мысли неосязаемы даже для богов. В этот раз Зартин принял человеческий облик. Он выглядел воином в богатой сверкающей кольчуге со множеством украшений на пальцах, запястьях, голове. Ослепительно сияющий амулет светился на его шее. «Я уже сотни лет не участвую в судах смертных». Голос Зартина содержал и шорох начинающегося обвала и далекие раскаты грома. Даже на почтенном расстоянии Шанар ощущал тепло, источаемое его телом. «Почему я должен изменить своим привычкам? Мои подданные живут в другом мире и не имеют ничего общего с остальными...» Он помедлил. «Расами». «Давно ли я нарушал твой покой, владыка драконов?» – спросил Шанар глядя прямо в глаза Зартины, в бушующее алое пламя. Его собеседник выдержал взгляд и чуть усмехнулся. Каждое его движение наводило на мысль о невероятной, почти непреодолимой мощи. Шелест его одежд казался свистом далекого рогана, а звуки голоса внушали ужас. По счету времени Ролеона не беспокоил 1116 лет, что с того – предыдущий раз я послушался тебя, но мог бы и не слушаться». «В предыдущий раз тебя и всех твоих подданных могли бы изгнать, не уговоря Ора, поддержать тебя», — подумал Шанар, но вслух говорить этого не стал. На лице Узартина читалось, как неудобно ему говорить с тем, чьи мысли тайны за семью печатями, и Шанар позволил себе вновь немного этому порадоваться. «Ладно». Шанар стер с лица вежливую улыбку и принял такое же кислое выражение, какое увидел на лице у собеседника. «Поистине терпение мое не бесконечно. Если сам мой визит не свидетельствует, что к словам моим стоит прислушаться, то далее убеждать тебя бесполезно, желая всего наилучшего». Он резко повернулся и пошел прочь. Теперь-то он знал, как поступит Зартин, и прилагал все силы, чтобы не расхохотаться как просто порой можно заставить собеседника сделать то, что нужно. При условии, конечно, что вас не сотрут в порошок, не обратят за беспокойство в нечто безобидное, не одарят любым из тысячи известных проклятий. О, смертный! Для чего вы выдумываете своим богам такое щедрое разнообразие проклятий? Невзрачное серое здание, у которого они встретились, имело по двери в центре каждой стены. И двери, и стены, и ступени были невероятно пыльными, словно тысячелетий не дол здесь ветер, не проходила ничья нога. Но Минер было коснулся массивной золотой ручки, когда Риса поймала его за руку. «Взгляни-ка», – указала она пальцем поверх двери. Там, полускрытая осевшей пылью, была высечена надпись «Натален». Словно вся вселенная на нем разговаривает, подумал он Ламинер, подпрыгивая, чтобы смахнуть на росты пыли. Открывшаяся надпись была так же лаконична, как и непонятна. «Рлеон». «Понятно», – кивнул он. «Дорога домой». «Не хочется туда вернуться?» Риса покачала головой. «Нет, мне много чего было обещано, если я вернусь назад. Тебе там, кажется, тоже делать нечего». По крайней мере, сейчас. Ламинер кивнул. Ну что ж, пошли дальше. Следующая дверь. Шли они по часовой стрелке. Была помечена. Музей. Не сказал бы, что у этого музея много посетителей, сказал ламинер, отряхивая с колени поднявшуюся въедливую пыль. Как бы самим не оказаться экспонатами, проворчал Рисе и потянула его за руку. Пошли дальше. Анектас. «Что бы это значило?» – спросил Луминер озадаченно. «Я что-то не припомню такого слова». «Я тоже». «Порт. Отлично!» – выразил Луминер свое восхищение. «Последние несколько дней у меня складывается впечатление, что я кукла в какой-то непонятной и страшно глупой пьесе. Теперь я в этом совершенно убежден. Ну что, куда пойдем?» «Пойдем-ка дальше», – сказала Риса, у которой начало возникать нехорошее предчувствие. Следующая дверь – была девственно пыльной, и надпись на ней гласила «Библиотека». Оба путешественника посмотрели на надпись, затем друг на друга. «Пять сторон у квадрата», – задумчиво произнес он Ламинер и вновь почесал затылок. «Хорошо, что я сидел, а не ходил вокруг здания. Долго же мы искали бы друг друга». Они помолчали несколько минут. «Я настроен войти», – заявил Ламинер. «Может быть, мы кого-то и позабавим, если будем без конца бегать вокруг этого здания, но мне, честно говоря, хочется ясности». «Пошли», — согласилась Риса. Он открыл дверь, и из открывшегося черного проема на них пахнуло пылью выдержки в несколько тысячелетий. Воздух был невероятно сух, и от него неприятно запершило в горле. Они сделали шаг в проем, взявшись за руки, и окунулись в непроглядный мрак, что тянулся на многие мили во все стороны. Слабое эхо их шагов возвращалось спустя несколько секунд, и от этого единственного звука у Нламинера по спине забегали мурашки. Ламинар ощущал себя затерявшимся в обширном помещении, словно мошка, залетевшая в храм. Стен не было видно, под ногами чуть поскрипывал паркет – менее пыльной, чем входные ступени, и ничего опасного вроде бы не ощущалось. Распахнутая дверь позади выглядела прямоугольной дырой, пробитой в черноте, и вызывала неприятные чувства. Впрочем, ламинар не полностью проникся человеческой склонностью бояться всего, что непонятно или не видно. Ему не мерещились притаившиеся за спиной орды привидений, среди шорохов сквозняка не чудились стоны и плач, Темнота была просто темнотой. Запах пыли и другой, не менее своеобразный аромат, пробудили в нем воспоминания о библиотеке Онда, восьми огромных залах, где собралась мудрость 25 веков, художественная литература, жанр, который только начинал развиваться, всевозможные атласы, справочники, жизненные описания и много чего еще. В библиотеке Онда было принято окуривать книги неким алхимическим составом, что защищал хрупкую бумагу от разрушения, предохранял книги от влаги, насекомых, грызунов. И здесь, в неизвестном до сих пор месте, он ощутил отголоски того привычного и спокойного запаха, и последние остатки насторожности испарились прочь. Риса шла размышляя о своих невероятно обострившихся чувствах, и о загадочной речи ее старого, как теперь выяснилось, знакомого. Мыслим ли, чтобы человек прожил так долго и не изменился? Ничего магического или сверхъестественного не излучал Орлеон. Не был он ни аватарой божества, демоном или кем-то еще не от мира сего. И все же сохранился. И ее память напомнила тот день, когда объединенные войска трех раз разрушили гнусную башню, откуда выходили практически неуязвимые и невероятно опасные чудовища, порожденные больной фантазией хозяев башни. Тогда Орлеон первым разгромил магическую лабораторию, но встал с клинком наголо уздавшихся на милость нападавших горских чародеев и не позволил озверевшим бойцам разорвать их на части немедленно. Так и ушел вместе с ними куда-то, не пожелав ничего объяснить. Никто не осмеялся его преследовать, до той поры он был надежным союзником, и его огненный меч «Ридиал Гроза» не раз обращал исход сражений в пользу Объединенных сил. «Как давно это было?» Она помотала головой, отгоняя видение. Ее ночное зрение показывало ей ряды стеллажей с книгами, стойки, кресла, столы, аккуратно положенные дорожки. Ни в коей мере это место не пребывало в запустении». Но где же тогда посетители? Ей приходилось бывать в десятках библиотек, хотя город Онд обладал крупнейшей, но все они вместе взятые целиком уместились бы в этом зале. Вдали, где даже ночное видение не проникало сквозь мглу, смутно угадывались очертания еще одной двери. Новый зал, новые стеллажи, и как интересно они смогут прочесть здесь хоть что-нибудь. Немногие расы издавали книги, Лидером здесь были, как ни странно, люди, которые во всех остальных отношениях были гораздо моложе остальных рас. Только Ольты, Нае и Дарионы сами научились печатать книги. Остальные расы, включая Ханса, использовали до настоящего времени другие способы. Птицы Флоссы, которым отсутствие рук отрезало путь ко множеству технологий, в совершенстве владели способом запоминать практически любой объем знаний, и передавать их, не теряя ни одного ощущения, ни слова, ни мысли. Ханса изобрели сложную пиктографическую систему и воспроизводили памятники своей культуры во множестве пещер, подземных городов, на камне и дереве, на металле и кости. Впрочем, теперь они тоже печатают книги. Бумага хоть и ненадежна на вид, а хранить сведения не менее надежно, чем гранитная стена, да и печатать книги проще. Не всем, конечно, нравится нововведение, но даже самые придирчивые мудрецы не нашли ничего недостойного в том, чтобы доверять тонкой бумаге священные тексты, исторические записи, картины и многое другое. Риса заметила, как на ламинар зажег крохотный магический огонек, машинально сам того не замечая. Теперь она осознавала, что сам он не всегда замечает, как быстро чему-то обучается и пользуется своими возможностями не всегда осознанно. Ловушка, в которую угодили многие до него. И были случаи, когда его поведение ставило ее в тупик. Она считалась одним из лучших экспертов по человеческой и ольдским расам. И все же он ламинер, воспитанный людьми, оставался уникальным. Она не знала, есть ли у него цель в жизни. Он никогда не отходил ни на шаг от своих решений и практически никогда не терял голову. Разум его казался совершенно безсбойным. А неправильные решения, видимо, объяснялись только недостатком знаний. Риса поежилась: Никто из ее знакомых никогда не слышал о такой расе, не знал даже малейших упоминаний о таких существах. Десятки вымерших или считавшихся вымершими рас известны Релиону, но он ламинер такой один. И Его имя, в переводе с диалекта Анлавена, оно означает «находящийся под покровительством». «Уж это точно». Он не знает ничего о своих родителях или сородичах. И это его нисколько не тревожит. А теперь кто-то не менее загадочный интересуется им. Тут она вспомнила пещеру, бассейн, разрушившуюся статую Анденкса. Он тоже заглянул в бассейн. Самариса Риса тому увидала множество образов, так или иначе связанных с Ханса. А что видел там он? Так ведь и не нашлось времени спросить. Ладно, как только будет время устроить привал, спрошу непременно. Собственно, это все, за что пока можно зацепиться. Элиор, вопреки всем ожиданиям, оказался наиболее дружелюбным. Он встретил Шанара на берегу небольшого озера у приветливой березовой рощи. Было лето, и воздух был в меру теплым. «Честно говоря, я немного устал», – добавил Шанар после того, как рассказал, зачем он, собственно, побеспокоил его. Ильор на сей раз выглядевший одетым во все желтое тяжеловесным воином, кивнул и сказал. «Посылал бы меньшую аватару». «Все мои аватары ты видишь перед собой». «Ах, да», – Элиор усмехнулся. «Неужто дело ожидается настолько серьезное, Как зовут претендента?» «Никто не знает». «Так уж никто». «Никто из смертных», – уточнил Шанар. «Те двое, что ближе всего к ответу, находятся в серьезной опасности. Хуже всего, что я не могу подсказать им, где искать, так как сразу же выйду из игры. А мне надо в любом случае присутствовать на суде». «Кто будет выносить вердикт?» «Эзоксу, наверное. Уже две тысячи лет, как он». Никто пока не в претензии. Бог солнце нахмурился, и вокруг потемнело. Шанар поднял голову и увидел небольшую тучку, заслонившую солнечный диск в небе. «Ладно», – в конце концов ответил Элиор, и тучка немедленно растаяла. «Я постараюсь узнать все, что смогу. И помогу в случае чего. В обмен на любезность, конечно». «Любезность?» Элиор кивнул. У меня много проблем в приграничных с Релионом реальностях. Кто-то усердно выкорчевывает мой культ и все мои меньшие воплощения. Мне пригодилась бы помощь. Шанар кивнул. Я думаю, мы договоримся. Прежде чем я пойду дальше, не позволишь посидеть здесь немного? Очень уж отдохнуть хочется. Чувствуй себя как дома. Эллиор подминнул и растаял в воздухе. Шанар улегся у самой воды и уставился в небо. Солнечный диск исчез с неба, но было по-прежнему светло. Вереница облаков плыла над его головой, меняя очертания. Зверски трудными дело с богами, проворчал он в надежде, что никто из них его не услышал. Риса бродила по залу, открывая все новые детали его интерьера. Стоило закрыть входную дверь, Как где-то невероятно высоко над головой зажглось освещение. Вокруг все равно были сумерки, в которых читать было бы очень трудно, но все же это было лучше, чем ничего. Множество кресел, сооруженных из неизвестного риса металла, стояли по два-по три у низеньких деревянных столиков. Искусственные цветы, также из неизвестного легкого материала, стояли на столиках в изящных вазах. Рисса фыркнула, изучив одну из вас. Неужели настоящие цветы чем-то хуже этих подделок? Ламинер с энтузиазмом рылся в огромном каталоге. Несколько десятков тысяч ящиков, где сведения о книгах хранились на множестве бумажных карточек. В библиотеках Ролиона предпочитали магические носители. Прикоснешься к такому, сосредоточишься на искомом, получишь ответ. Быстро и эффективно. Здесь же надо было рыться в каталогах, перебирая многие тысячи карточек, вдыхая пыль. Одно забавное. Стоило взять карточку в руки, так текст на ней становился понятным. Не то чтобы совсем. Некоторые названия, впрочем, чего уж греха таить, большинство названий не говорили абсолютно ничего. Мир, в котором собрали эту библиотеку, был совершенно не похож на Ролион. Риса вздохнула. Люди завидуют остальным расам, чей век в несколько раз дольше их. Мы, Ханса, иногда завидуем драконам, что живут тысячи лет. Хватило бы драконьего века, чтобы постичь все, что здесь есть. Ламинер за какой-то час понял, чем руководствовались создатели каталога и быстро нашел стопку карточек со ссылками на книги о культах. Поиск самих этих книг занял существенно больше времени, Пришлось пройти в следующий зал, который начинался за дальней дверью, и еще раз в следующий. кавер самолет совсем бы не помешал, подумал Луминер, взбираясь на головокружительную высоту по хрупким на вид лестницам. В конце концов, Ириса подошла к каталогу и принялась что-то сосредоточенно искать. Вот здесь Луминер сидел у одного из столиков, заваленного подобранными им книгами, и быстро листал массивный том. Я нашел упоминания о многих культах, о которых на Ролеоне, возможно, никогда и не слышал. Заинтересованная риса наклонилась поближе. На страницах, исполненные в красках, мелькали сотни картинок, сопровождаемые бисерным, но вполне понятным текстом. Несмотря на свой кажущийся возраст, книга пребывала в отличном состоянии. Как это, интересно, достигается. Вот здесь Ламинар открыл очередную страницу и знакомый ли глянул на рису. Все атрибуты короткий плащ, пронизывающий до глубины души глаза, жезл со множеством насечек, которые отмеряются будущая участь смертного. Наата. одно из наиболее распространенных изображений. Откуда это? произнесла Риса, вчитываясь в текст. Я думал, что это наша, изралиона. Не тут то было, это совсем неизвестный мне мир. Что-то вроде Анлигей. И Бога этого зовут Дажес. Но то я вижу, опознал его сразу. Это Наата! кивнул риса. Никаких сомнений быть не может. Значит, не только нам он. Ламинер бросил взгляд на картинку и поправился. Она известна. Риса скрыла улыбку. Что-то не так? озадаченно спросил Ламинер, глянув в ее глаза. Наата обычно является смертным, приняв облик противоположного пола, пояснила она. Ламинар усмехнулся: Значит, точно он. Я тут подобрал еще двенадцать томов об истории культов, сейчас сяду разыскивать нашего знакомого. Щелк. Что-то в голове у сместилось. «Ты думаешь, что это божество?» – спросила она. И внутри у нее словно бы все застыло. Он обратился ко мне смертный. «Значит, либо бог, либо считает себя богом». Ламинор кивнул и направился к стеллажам. Магический огонек не поплыл за ним, но остался висеть над рисой. Она, забыв про найденные ею тома, склонилась над изображением даже знааты и изучала черты, знакомые ей с детства. Что-то снова сместилось у нее в голове, и еще одна часть головоломки встала на место. «Считает себя богом». Орлеон сказал «Тогда состоится суд смертных». Она закрыла лицо руками и посидела немного, ошеломленная догадкой. «Их судьба...» Судьба двух смертных вряд ли может решаться на суде смертных. Значит, решается судьба богов. Орлеон, судя по всему, появляется только в моменты чрезвычайной сложности или опасности, если богам может всерьез угрожать опасность. Считает себя богом. Но обычный смертный, как бы высоко он не приблизился к богоподобному состоянию, никогда не посмел бы требовать божественности. Как никто в здравом уме не станет требовать ордена с надписью «Самому скромному». Божественность – одна из тех вещей, которых нельзя достичь, если к ним стремиться. Выходит, что можно?» Когда на вернулся, Риса сидела, погруженная в медитацию. Он бросил короткий взгляд на плывущее очертание ее тела, пожал плечами и тихонько выдрузил огромную кипу на стол. Все равно бесполезно ее отвлекать. Впервые в жизни риса была озадачена. Она привыкла к текучим, вечно меняющимся пейзажам астральной проекции. Красочные фантастические ландшафты, переливающиеся краски, зыбкие контуры и вся гамма чувств, которую только можно ощутить. Теперь же она стояла в холодном, темном и сыром месте, где под ногами были острые камни. И ее обувь вместе с остатком вещей осталась с ее телом. В астральной проекции можно существовать только лично, придумать себе сколько угодно украшенный облик, но для себя существо остается полностью обнаженным. Ничего, кроме собственного тела. И это тело сейчас ощущало острые углы, впивающиеся в ступни. Довольно прочная чешуя не помогала. Аккуратно, переставив ноги, Рис огляделась и принюхалась. Пещера. Сырость и сквозняки, и холод, не физически, конечно, откуда ему тут взяться, иной холод, от которого постепенно устает и застывает разум. Она сдвинулась, и хруст камней под ногами отозвался гулким насмешливым эхом. Охота побродить смертно и добро пожаловать, что-то неприятно поразило ее обоняние, тонкий отнюдь не зловонный оттенок, тем не менее оскорбляющее ее чувство. Несколько более светлых пятен сгустились в окружающем ее мраке. Помедлив, Риса осторожно двинулась в направлении одного из них. Путешествие во дне отняло, казалось, вечность. В конце концов туннель изогнулся, круто наклонился вниз и завершился неожиданно чем-то вроде окна. В нем виднелась часть обстановки какого-то достаточно убогого питейного заведения, но лица... Риса готова была поклясться, что это Ролеон. Прямо под окном был столик на двоих. Спиной к ней, с головой укрытой капюшоном, сидел кто-то высокий. Напротив, лицом к ней, сидел персонаж ей вовсе неизвестный. М -м -м, впрочем, нет. Определенные черты были знакомы. Почти человекоподобная фигура с мелкой чешуей, удлиненными челюстями, глубоко посаженными глазами и длинными и тонкими конечностями. Очень невысокая. Рисы и ее соплеменники не отличались ростом, но это существо было еще мельче. Они о чем-то оживленно беседовали. Окно не пропускало ни звуков, ни запахов, ни ментальных всплесков, только изображения. Наконец, карлик закончил разговор и уставился на рису. У нее вновь все замерзло внутри от этого взгляда. И прыгнул прямо на нее. Она отшатнулась, прижимаясь к острым и холодным камням туннеля. Что-то со свистом пронеслось мимо, словно комета, оставляя за собой слабо светящийся, быстро гаснущий след. Звук напомнил ей безумный хохот, растаяло вдалеке. Незнакомец в капюшоне сидел, как ни в чем не бывало. Затем, видимо, кто-то окликнул его, он опустил капюшон и повернулся к Рисе лицом. Она вздрогнула и вновь пережила шок. Это был ламинер. Лицо его, правда, словно хранило на себе отпечатки тысяч боев. В глазах таилась мрачная бездна, а губы давно уже не знали улыбки. Несколько томительных мгновений она смотрела ему в глаза, и рисе показалось, что гулую суета трактира начинает доноситься до нее откуда-то издалека. Незнакомец усмехнулся, блеснув ослепительно белыми клыками, и отвернулся вновь. Рисса уже мчалась обратно, чтобы вернуться скорее в мирную тишину библиотеки. Рука опустилась на плечо на Ламинера, и он едва не выронил тяжеленный том себе на ногу. Поднял глаза. Рисы не было в кресле напротив. Обернулся и встретился с ней глазами. Хотя бы раз привыкнуть к такому, воскликнул он и нервно облизал клыки. Что случилось? Я только что видела тебя, пояснила Риса, и опустилась в кресло. Глаза на Ламинера расширились, и Риса описала ему вкратце свое путешествие. «Очень хорошо», – недовольно сказал он. «Опять я чувствую, что все от меня что-то скрывают. Ты догадываешься о чем-то, по глазам вижу». «Правильно?» Риса кивнула. «О чем-то, что касается меня». Вновь кивок. «Тогда почему бы не сказать?» Риса немного помедлила с ответом. «Ты смотрела вместе со мной в бассейн Андрингса. Помнишь?» Ламинар хмуро кивнул. «Как не помнить?» «Этого достаточно. Я не стану ничего пояснять, поскольку тебе следует самому сделать все выводы. Ты что-то видел там? Что-то настолько тебя потрясшее, что я тогда испугалась за состояние твоего рассудка?» Риса вспомнила, с каким страшным лицом он озирался и продолжала. «И я не буду расспрашивать, что именно ты там видел. Это меня не касается». Она помолчала. Ламинер опустился обратно в кресло с плохо скрытой досадой на лице. Такое выражение частенько встречалось на лицах у детей, которым отказываются сообщать ответ на загадку, что оказалось им не под силом, которые считают себя обиженными. «Если кто-нибудь расскажет, что именно видел в том бассейне, может случиться что-нибудь непоправимое», — пояснила она почти оправдывающимся тоном. Ламинар вздохнул, и с вернулась к нему. «Понятно», — произнес он устало, — «я подумаю». Пока же вот смотри, моя следующая находка. Он положил перед Риссой открытую книгу. Огромная, чуть ли не в квадратный фут картина, занимала всю страницу. С нее Риссе приветливо улыбался тот самый Карлик, которого она разглядывала совсем недавно. Только глаза у существа на изображении не светились лихорадочным светом, а лицо излучало не подозрительность, а доброту. Она посмотрела на иллюстрацию и подняла глаза на ламинера. Тот был явно восхищен своей находкой и довольно улыбался. Затем прижал палец к губам. «Только не читай его имя вслух», – предупредил он. «Иначе у нас будут неприятности». Он указал ей под стол. Там виднелись остатки сожженной до тла книги. Видно, огонь был очень сильным. Белело кучи пепла, и запах почти не ощущался. Они сидели снаружи библиотеки. Ламинер развлекался тем, что рисовал в пыли запретное имя, и тут же поднимался ветерок, который сдувал его. Он не осмелился выцарапывать его в камне. Как знать, может земля тогда разверзнется под ногами, чтобы стереть с камня надпись, которой не должно быть. В конце концов Риса поймала его за руку. «Остынь», – посоветовала она, – «не привлекая к себе внимания». «Послушай», – повернулся он к ней, и хитрые огоньки зажглись в его глазах. «Этот трюк с именем, который нельзя произнести, чтобы не быть замеченным. Он ведь довольно старый?» «Старый?» – пожала плечами она. «Многие на районе им пользуются. Конечно, все не так сильно. Как правило, это работает в пределах дома, иногда города. Для большей области влияния требуются чудовищные затраты энергии». Она вновь запнулась. «А боги этим пользуются?» Пользуются, только не этим. Боги кругом. Риса начертила в воздухе круг. Они присутствуют сразу, во всех местах. Им не нужно произносить заклинание, чтобы почувствовать обращение к себе. Самого обращения достаточно. Понятно. Ламинер почесал затылок. Похоже, что наш знакомый как-то раз прибег к этому заклинанию, да так и наращивает мощность. Может быть, даже не подозревая об этом? Ламинар улегся прямо на чахлую траву и прикрыл глаза. «Вертится одна идея в голове», – произнес он, не открывая глаз, – попытаясь поймать ее. Риса наблюдала за его лицом. Выражение на нем было ей знакомо. Всякий раз, когда номинера настигала озарение, на лице его было точно такое же, немного насмешливое выражение. Она уселась рядом, перебирая камушки под руками и вспоминая. Опустив шест, риса критически оглядела своего нового знакомого. «Кто учил тебя фехтовать?» Ламинар смутился. «Я пытался учиться у тренеров Онда, но на лучших у меня не было денег». «Понятно», – она поджала губы. «До сей поры тебе везло, но удача не может длиться бесконечно». «Почему же не может?» – хотел спросить на ламинар, но взглянул в ее глаза и передумал. Три дня после неожиданной ночной схватки с нежитью восстановили его силы, но изредка странная ноющая боль поражала все его мускулы и суставы на несколько секунд, чтобы так же неожиданно отпустить, словно ревматизм, подумал он. Риса, выслушав его описание, сказала только, что со временем это пройдет. «У нас еще есть 8-9 — сказала Риса и извлекла из чехла на спине свой жезл. Придется тебя немного подучить, иначе нам обоим может сильно не повести. Так начались безрадостные дни, наполненные исключительно уроками. К концу дня Ламинер совершенно выматывался, в то время как Риса выглядела возмутительно бодрой. Он впервые увидел, что такое хорошее владение оружием. Кроме жезла, которое она предпочитала, Риса неплохо владела также мечом и посохом. «То, чему тебя учили», — говорила она, показывая Ламинеру основные оборонительные приемы — Годится для спортивного боя. Ни в настоящем бою, ни тем более в бою с чудовищами тебе все это не поможет. За несколько дней я не смогу тебя научить всему, но основы дать успею. Как настоящий учитель, попытки улизнуть от тренировок она встречала весьма прохладно. «Там внизу нам придется встретиться с подавляющими силами», – пояснила она. «Другой дороги отсюда все равно нет. Либо слезать с обрыва, либо возвращаться через Сингару». Если же мы проведем здесь слишком много времени, следующая группа нападающих окажется нам не по зубам. Это произошло на четвертый день занятий. Нлуминер уже испытывал острое отвращение к занятиям, что, как говорила Риса, является верным признаком того, что они необходимы. Они стояли друг перед другом, вооруженные шестами, что должны были изображать мечи. На второй или третий раунд их поединка странные чувства посетила Луминера, словно его разум отделяется от тела. Он следил, как тело его, словно само по себе, движется, принимая ту или иную позу, как руки движут в шестом. Время ускорилось, после нескольких секунд такого состояния что-то будто бы взорвалось у него в голове. Ослепительная вспышка, принесшая неожиданное знание. Позже он рассказывал, что ощущения были сродни стихам, что возникли у него перед глазами. Словно были понятны, хотя и не переводились точно ни на один язык. Ближайший перевод был примерно таким. Где то стрела, что взмыла ввысь, и вслед за сбитой ей звездой назад вернулась? После этого время пошло прежним ходом. Теперь, однако, мускулы его брели привычку владеть мечом. Тело – знание о том, как, куда и когда надо двигаться, а разум – обостренное чувство того, куда будет нанесен удар. Он не обратил внимания на ложный выпад, шагнул, поворачиваясь вглубь незащищенной области, и ударил. Шест вырвался из рук Рисы, переломился в воздухе и упал по обе стороны от нее, а шест ламинера остановился посреди замаха у ее шеи. Ламинер опустил шест и сел, стараясь унять неожиданно возникшую дрожь в руках. Риса замерла пораженная. У нее в глазах еще стояло фантастически быстрое движение, которое обезоружило ее. Бой был завершен профессионально, за два молниеносных движения. Как ему это удалось? «Впечатляет!» – произнесла она, когда обрела дар речи. «Ты что, намеренно притворялся?» «Нет, только что научился!» – ответил он, стуча зубами. Отвратительная дрожь все не проходила. Риса посмотрела ему в глаза и сразу же поверила. Кто-то тихонько кашлянул. Ламинер немедленно вскочил на ноги, а Риса открыла глаза, прогоняя воспоминания. Шанар Орлеон стоял перед ними и довольно улыбался. «Началось», – произнес он без какого-то бы ни было вступления. «Боги уже начали назначать судей, а наш общий знакомый с напарником развили бурную деятельность. Мне срочно нужно его имя, успели выяснить?» Ламинер и Риса кивнули. «Превосходно!» Шанар кинул что-то на Ламинеру, и тот машинально поймал этот объект. Это была массивная, хотя и тонкая золотая цепочка. «Надень на шею», – посоветовал он. «Это от Дайнера». «От кого?» Поразился он Ламинер, разглядывая цепочку. Риса шепнула ему на ухо. «Дайнер – бог-посредник между смертными и остальными богами». «От него невозмутимо продолжал Шанар». «Я тут поговорил с некоторыми из богов. Они согласны будут помочь вам, так что этот предмет может пригодиться. Однако мой совет – просите помощи только в крайнем случае». Ламинер пожал плечами и надел цепочку. «Сейчас вы мне скажете имя, — продолжал Шанар, — и я уйду. Будьте готовы к неприятностям в любой момент. Как только мой э, небольшой обман всплывет, наш общий знакомый будет, мягко говоря, недоволен. Вам придется проникнуть к нему домой и утихомирить его». Ну как? — воскликнул Номинер. Шанар пожал плечами. «Понятия не имею. У меня и без того хватает дел, так что думайте сами». «Не забудьте про его напарника. Он для меня по-прежнему неосязаем, и что от него ждать, я не знаю. Так как его зовут?» «Его зовут Таксар», – произнесла Риса, прежде чем Луминер успел ее остановить. Шанар кивнул и исчез. «Не стоило говорить», – начал было он и осекся. Черная трещина открылась за спиной Рисы. Порыв ледяного ветра швырнул ее внутрь и сбил с ног Ламинера. Прежде чем он сумел подняться на ноги, трещина сомкнулась с грохотом, от которого заложила уши. Ламинору показалось, что чей-то гулкий хохот донесся до него. «Я доберусь до тебя!» – крикнул он в ярости и погрозил небо кулаками. Когда он разжал кулаки, каменная крошево посыпалась на землю.